Глава одиннадцатая, телефонный звонок выдернул меня из сна, словно с дна моря. На секунду мне барахтающемуся и задыхающемуся показалось, что это визжит пожарная сигнализация, и что Дина заперта в моей полыхающей квартире. Кеннеди, сказал я в трубку опомнившись, может, это и не связано с вашим делом, но вы велели звонить, если мы найдем что-нибудь на других форумах. Вы знаете, что такое личное сообщение? Как бишь его? компьютерщик. Тиран. «Более-менее», — ответил я. В спальне было темно, и я представления не имел, день, сейчас или ночь. Я перевернулся на другой бок и нащупал выключатель прикроватной лампы. Внезапная вспышка света ударила по глазам. «Короче, на некоторых форумах можно получать копии личных сообщений по электронной почте, и Пэт Спейн, ну или Дженнифер, Ну, я думаю, что это Пэт. Вы потом поймете. Выбрал такую возможность, по крайней мере, на одном сайте. Наша программа восстановила личное сообщение, которое пришло с форума Wild Watcher. Ну, значит, ВВ. В файле с паролями это Wild Watcher, а не World of Warcraft. Кира, очевидно, работал под успокаивающий ритм музыки хаус, включенный на полную громкость. У меня уже раскалывалась голова. Сообщение от чувака по имени Мартин. Отправлено 13 июня. И там говорится, я цитирую, «Не хочу ни с кем спорить, но если это норка, я бы стопудово разложил яд, особь, если у тебя дети. Эти злобные твари, написаны с ошибками, запросто нападут на ребенка». Конец цитаты. «В деле норка есть?» На будильнике десять минут одиннадцатого. Если сейчас по-прежнему утро четверга, то я проспал меньше трех часов. «Ты заходил на сайт?» «Нет, решил вместо этого сделать себе педикюр». «Да, естественно, я его проверил». На этом сайте люди обсуждают диких животных, которых они видели. Ну, то есть, не таких уж и диких. Сайт британский, так что в основном речь идет о городских лисах. Или, к примеру, кто-то спрашивает, а что это за славная бурая птичка угнездилась на нашей глицине? Так вот, я поискал по слову норка и нашел тему, которую создал пользователь под ником ПЭТ утром 12 июня. Новый пользователь, похоже, зарегистрировался специально, чтобы задать вопрос. — Хотите, прочитаю? — Я сейчас занят, — ответил я. Глаза и рот ссаднило, словно кто-то натер их песком. — Можешь прислать ссылку? — Без проблем. — Что мне делать с сайтом? — Проверять быстро или тщательно? — Быстро. Если у дальца Пэта никто не доставал, можешь идти дальше. По крайней мере, пока. Семью Спейнов убили не из-за норки. — Чудненько. До встречи, Кимасабе. За секунду до того, как повесить трубку, Киран увеличил громкость настолько, что музыкой можно было дробить кости. Я быстро принял душ, делая воду все холоднее, пока в глазах снова не прояснилось. Отражение в зеркале меня разозлило. Я выглядел мрачным и напряженным. Человеком, который гоняется за призом, а не тем, кто хранит свой приз в надежном шкафу витрине. Я достал ноутбук, налил стакан воды, нарезал грушу. Дина надкусила ее, но... передумав, положил обратно в холодильник, сел на диван и зашел на сайт Wild Watcher. Удалец ПЭД зарегистрировался в 9.23 12 июня и создал тему в 9.35. Я впервые услышал его голос. Он производил впечатление хорошего парня, здравомыслящего и лаконичного, и умел излагать факты. — Привет, у меня вопрос. Живу на восточном побережье Ирландии. Прямо у моря, если это важно. Вот уже несколько недель слышу с чердака странные звуки. Кто-то бегает, скребется, с грохотом катается по полу, издает другие звуки, которые я могу описать только как постукивание, пощелкивание. Я туда поднимался, но никаких следов животного не заметил. Есть легкий запах, его сложно описать. Какой-то дымный или мускусный. А может, так пахнет сам дом? Перегретые трубы? Нашел под крышей дыру, но она всего пять на три дюйма. Судя по шуму, животное должно быть крупнее. Осмотрел сад. Но и там никаких нор и никаких следов подкопа под стену. Высота 5 футов. Есть идеи, что это? Предложение, что с этим делать? У меня маленькие дети. И если животное опасно, мне нужно об этом знать. Спасибо. На сайте бурной активности Уайлд Watcher не наблюдалось. Но тему Пэта заметили. Более сотни ответов. Первые несколько комментаторов сказали, что у него завелись крысы или белки. И что ему надо вызвать деротизатора. Через пару часов он написал: Спасибо, парни, думаю, что там только одно животное. Шум не раздается в нескольких местах одновременно. Не думаю, что это крыса или белка. Сначала тоже так подумал и поставил мышеловку с большим комком арахисового масла. Никто не попался. В ту ночь буйная движуха, а на утро мышеловку не тронули. Значит, существо, которое не ест арахисовое масло. Кто-то спросил, в какое время суток животное наиболее активно. Вечером Пэт ответил. Сначала слышал только по ночам, после того, как мы ложились спать. Но, может, потому что не прислушивался днем. Где-то неделю назад начал обращать внимание. Звуки раздаются в любое время дня и ночи. Никакой закономерности нет. Последние три дня заметил, что шум усиливается, когда жена готовит, особенно если это что-то мясное. Тварь прямо с ума сходит. Если честно, мне жутковато. Сегодня жена готовила ужин, говяжье жаркое. А я был с детьми в комнате сына, над кухней. Тварь скреблась и колотилась так, будто пыталась пробить потолок. Причем аккуратно от кроватью сына. Так что я немного беспокоюсь. Еще идеи есть? Людей это заинтриговало. Они предполагали, что это горностай, норка, куница. Вывешивали фотографии изящных гибких животных с жуткими острыми зубами. Пэту советовали рассыпать на чердаке муку, чтобы получить следы лап. И вывесить на форуме фотографии следов и экскрементов. Потом кто-то поинтересовался, в чем вообще проблема. «Че ты сюда приперся? Берешь крысиный яд, ложишь на чердаке и готово! Или ты из сердобольных хлюпиков, которым жалко херачить вредителей? Тады так тебе и надо!» Все забыли про чердак Пэта и начали орать друг на друга по поводу прав животных. Страсти накалились. Каждый обозвал всех остальных убийцами, Но Пэт, вернувшись на следующий день, сохранял спокойствие и масло в огонь не подливал. «Не хочу применять яд, разве что в качестве крайнего средства. В полу на чердаке есть щели, ведущие в пространство, дюймов восемь, между балками и потолком комнат. Заглянул туда с фонариком. Ничего такого не видно. Но не хочу, чтобы оно заползло туда и сдохло, а то весь дом провоняет. И чтобы его вытащить, придется разбирать пол на чердаке. По той же причине я не заколотил дыру под крышей». Не хочу по ошибке замуровать зверя. Экскрементов не видел, но еще поищу. Плюс попрошу совета насчет следов. На него не обратили ни малейшего внимания. Кто-то, как и следовало ожидать, сравнил оппонента с Гитлером. И в тот же день администратор закрыл тему. Удалец Пэт больше на форуме не писал. Очевидно, это было как-то связано с камерами и дырами в стенах. Однако цельная картина не складывалась. Я не мог представить себе никак этот уравновешенный парень гоняется за горностаем с кувалдой, словно герой фильма «Гольф-клуб», никак как он сидит и спокойно смотрит, пока на экране видеоняни какая-то тварь обгладывает стены дома, особенно когда совсем рядом его дети. В любом случае, это означало, что про видеоняни и дыры в стенах можно забыть. Как я и сказал Кирану, вовсе не норка подбила Конора Бреннена на массовое убийство. Это проблема Дженни или ее риэлтора, а не наша. Однако я дал Ричу слово, что мы займемся Пэтом Спейном и объясним все странности в его жизни. И поэтому убедил себя, что все к лучшему. Чем больше ниточек мы свяжем, тем меньше шансов у защиты запутать суд. Я заварил чаю, насыпал хлопьев. Мысль о том, что Конор сейчас ест тюремный завтрак, вызвала вспышку злорадного удовольствия. И не спеша перечитал тему. Кое-кто из моих сослуживцев разыскивает все подобные реликвии, Любое слабое эхо голоса жертвы, каждое бледное отражение лица, они хотят, чтобы жертва ожила. Я нет. Эти обрывки не помогут мне раскрыть дело, а на дешевый пафос у меня нет времени. Мне некогда травить себе душу, наблюдая, как кто-то весело шагает к пропасти. Мертвым лучше оставаться мертвыми. С Пэтом все было иначе. Конор Бреннон при всей своей преданности другу приложил немалые усилия, чтобы опорочить его. надеть на его изуродованное лицо маску убийцы. Возможность мельком увидеть Пэта таким, каким он был на самом деле, казалась очередной победой сил добра. Я оставил сообщение на автоответчике Ларри, попросил, чтобы его природа природовед почитал эту тему на форуме, а затем срочно отправился в Брайанстаун и ознакомился с местной фауной. Потом я ответил на письмо Кирана. «Спасибо!» Похоже, что после такого приема Пэт Спейн обратился со своими зоологическими проблемами на другой сайт. Нужно узнать, куда. Держи меня в курсе. До следственной комнаты я добрался лишь к без двадцати двенадцать. Летуны либо работали в поле, либо ушли на перекур. Но Ричи сидел за своим столом, зацепив ножки стула ботинками, словно подросток, и уткнувшись носом в компьютерный экран. «Здрасте», — сказал он, не поднимая глаз. Парни нашли машину вашего человека. Темно-синий Opel Corsa 3D. Да, он у нас икона стиля. Я протянул ему стаканчик кофе. Подумал, вдруг у тебя не было времени. Где он ее припарковал? Спасибо. На холме в южном конце залива. Съехал с дороги и спрятал тачку за деревьями, так что ребята заметили ее только при свете дня. До поселка Добрая Миля, а то и больше. Конор предпочитал не рисковать. Замечательно. — Она уже у Лари? Сейчас ее буксируют. — Есть что-нибудь стоящее? — я кивнул на компьютер. Ричи покачал головой. — У вашего человека ни одного ареста. По крайней мере, под именем Конор Бренон. Пара штрафов за превышение скорости. Но не там, где я работал. — Все еще пытаешься сообразить, откуда он тебе знаком? — Ага. — По-моему, я видел его очень давно, потому что у меня в голове он помоложе. От силы лет двадцати. Может, это просто ерунда, но хочется понять, что к чему. Я бросил пальто на спинку стула и отхлебнул кофе. Интересно, кто еще знает Конора. Скоро нам нужно будет пригласить Фиону Раферти. Покажем ей его. Посмотрим, как она отреагирует. Ему каким-то образом удалось добыть ключ от дома Спейнов. В брехню про утреннюю прогулку я не верю. А ключ был только у нее. Сложновато списать это на простое совпадение. Тут ко мне со спины подполз Квигли и хлопнул меня по руке утренней бульварной газетенкой. И я слышал», — выдохнул он так, словно проник в мой грязный секрет, «что ночью ты взял кого-то по своему большому делу. При виде Квигли у меня всегда возникает желание поправить галстук и проверить, не застряло ли что-то в зубах. От него пахло так, словно он позавтракал в забегаловке. Это многое бы объяснило, а его верхняя губа лоснилась от жира». «Верно», — ответил я, делая шаг назад. Его набрякшие мешками глазки широко раскрылись. «Быстро ты управился, да?» «Приятель, у нас работа такая — злодеев ловить. Ты тоже как-нибудь попробуй». Квигли поджал губы. «Боже, какой ты ершистый! Что, сомнения одолели? Думаешь, взял не того?» «Вряд ли. Но не переключай канал, и на всякий случай держи шампанское наготове». «Полегче, Кеннеди». «Нечего вымещать на мне свои комплексы. Я просто радуюсь за тебя, вот и все». Раздуваясь от обиды и возмущения, он тыкал в мою сторону газетой. Чувство, что с ним несправедливо обошлись, для Квигли все равно, что топливо. «Мил с твоей стороны, я отвернулся к своему столу, давая понять, что разговор окончен. «Когда-нибудь, если мне станет скучно, возьму тебя на большое дело и покажу, как надо работать». «Ха, -ха точно! Закрой это, и снова будешь загребать все большие крутые дела». «Ах, это будет так здорово для тебя! О, да! Кое-кто, — обратился он к Ричи, — кое-кто из нас просто хочет раскрывать убийство. Внимание прессы нам не нужно. Однако наш Кеннеди не таков. Ему подавай свет софитов!» Квигли помахал газетой. Ангелы удушены в своих кроватках и смазанные фотографии из отпуска, смеющиеся спейны на каком-то пляже. «Что ж, в этом нет ничего дурного. Главное, чтобы работа не стояла». — Ты хочешь раскрывать убийство? — озадаченно переспросил Ричи. Квигли проигнорировал вопрос и повернулся ко мне. — Было бы здорово, если бы на сей раз у тебя получилось. Тогда, возможно, все забудут про тот раз. Он уже поднял было руку, чтобы похлопать меня по плечу, но, поймав мой взгляд, поостерегся. — Удачи. Будем надеяться, что ты взял того, кого нужно. Квигли ухмыльнулся мне, взмахнув скрещенными пальцами и паутиному заковылял прочь. портить утро кому-то еще». Ричи с фальшивой широченной улыбкой помахал ему на прощание. «Что за тот раз?» — спросил он, проводив Квигли взглядом. На моем столе уже нарисовалась пухлая стопочка отчетов и свидетельских показаний. Я полистал их. Пару лет назад одно из моих дел накрылось. Я заподозрил не того. В итоге упустил преступника. Но Квигли соврал. Кроме него про этот случай давно никто не помнит. А он изо всех сил цепляется за то дело, потому что оно осчастливило его на год вперед. Ричи кивнул, похоже, ничуть не удивившись. «Когда вы пообещали показать ему, как надо работать, у него было не лицо, а чистый яд. Старые счеты, да? Один из летунов обладал отвратительной манерой печатать заглавными буквами, которую непременно следовало искоренить. Ничего подобного. Квигли хрена не умеет работать и винит в этом всех, кроме себя». Мне доверяют дела, которых ему никогда не видать. А значит, по моей вине ему достается отстой. Я их закрываю, чем еще больше порчу ему имидж. Следовательно, это я виноват, что он не смог бы раскрыть убийство даже в игре «Клюда». Ему бы еще пару мозговых клеток и стал бы брюссельской капустой. Рича откинулся на стуле, грызя ноготь и продолжая поглядывать на дверь, за которой скрылся Квигли. Хорошо, что он настолько тупорылый... А то у вас возникли бы проблемы. Он только и мечтает всадить вам нож в спину. Я отложил бланки показаний. Что говорил обо мне Квигли? Ричи тихонько зашаркал ботинками под стулом. Только это, то, что вы слышали. А до этого? Ричи держался спокойно, вот только ноги его нервно двигались. Ричи, не нужно беречь мои чувства. Если он подрывает наши рабочие отношения, мне надо знать. Не подрывает. Я даже не помню, что он сказал. Ничего конкретного. Сквигли так всегда. Так что он сказал? Ричи дернул плечами. Гнал какую-то муру про короля, на котором не так уж много одежды. Про то, что гордыня до добра не доведет. Ну, полный бред. Жаль, что я не опустил этого говнюка пожестче, когда он дал мне повод. И? И больше ничего. Я от него отделался. Он поучал меня, что тише едешь, дальше будешь. А я спросил, почему тише едешь не помогло лично ему. Квигли это не понравилось. Мне стало неожиданно тепло при мысли, что паренек меня защищал. И ты не поэтому беспокоился, не слишком ли я спешу с Конором Бренноном? Нет, Квигли тут вообще ни при чем. Надеюсь, если думаешь, что Квигли на твоей стороне, тебя ждет огромный сюрприз. Ты молодой, подающий надежды, а значит, виноват в том, что он неудачник средних лет. Я не уверен, кого из нас он пустил бы в расход первым, будь у него выбор. Понимаю, на днях этот жирный мудак заявил, что мне, пожалуй, будет уютнее в транспортном отделе, если только у меня нет эмоциональных связей с тамошними подозреваемыми. Я его не слушаю. Правильно, не обращай на него внимания. Он черная дыра. Если окажешься слишком близко, затянет. Всегда держись подальше от негатива, сынок. Я держусь подальше от них никчемных уродов. Какого черта он вообще делает в отделе? Я пожал плечами. Три варианта. Он чей-то родственник. Он кого-то трахает. Или у него на кого-то компромат. Выбирай. Лично я думаю так. Если бы он был при связях, я бы уже об этом знал. На фанфаталь он тоже не похож. Остается шантаж. Вот тебе еще одна причина держаться от Квигли подальше. Брови речи взлетели. Думаете, он опасен? Серьезно? Этот недоумок? Не стоит его недооценивать. Да, он тупой, но не настолько, как тебе кажется, иначе бы он здесь не задержался. Для меня он не опасен, да и для тебя тоже, если не натворишь глупостей. Но не потому, что он безобидный идиот. Квигли похож на кишечный грипп, Может наполнить жизнь вонью и быстро от него не отделаешься. Поэтому его надо избегать, но если ты изначально не ослаблен. Серьезного вреда он не принесет. Однако вот в чем штука. Если ты уязвим, если ему есть за что уцепиться, тогда да, он может быть опасен. Ладно, как скажете, — с готовностью отозвался Ричи. Нарисованный мною образ его явно развеселил, пусть и не особенно убедил. Впредь постараюсь держаться подальше от человека диареи. Я даже не пытался сдержать ухмылку. И еще, не подкалывай его. — Знаю, все остальные так делают, хоть и не следовало бы. Однако мы не новички. — Да, Квигли засранец. Но, огрызаясь, ты выставляешь себя зарвавшимся сопляком не только перед ним, но и перед всем отделом, и тем самым играешь на руку Квигли. И Ричи ухмыльнулся в ответ. — Ладно, хотя он сам напрашивается. — Верно. А ты все равно не ведись. Ричи прижал руку к сердцу. — Я исправлюсь, честное слово. «Какие планы на сегодня?» Я вернулся к своей стопке бумаг. «Сегодня мы выясним, почему Конор Бренан сделал то, что сделал. Ему положено восемь часов сна, так что трогать его нельзя еще как минимум пару часов. Я не спешу. Пусть на этот раз он нас подождет. Если ты кого-то арестовал, у тебя есть три дня. После этого ты должен либо предъявить ему обвинение, либо освободить». И я собирался тянуть с обвинениями до последнего. Только в телешоу история заканчивается, когда чистосердечное признание записано на пленку, а на руки надеты наручники. В реальном мире щелчок браслетов только начало. В этот момент меняется одно. Подозреваемый падает на последнее место в списке твоих приоритетов. Как только он оказывается там, где тебе нужно, ты можешь хоть несколько дней его не видеть. Главное построить стены, чтобы он не сбежал. «Сейчас отчитаемся перед О'Келли», — сказал я. «Потом поболтаем с летунами. Пусть займутся жизнью Конора и Спейнов. Им нужно найти точку пересечения, где Спейны могли привлечь его внимание. На вечеринке, куда все они были приглашены. В компании, для которой Пэт подбирал сотрудников, а Конор делал дизайн сайта. По его словам, он следил за ними уже год, а значит, летуны должны сфокусироваться на том, что случилось год назад. А мы с тобой пока обыщем квартиру Конора — и посмотрим, не удастся ли заполнить пробелы, определить мотив, узнать, как он познакомился со Спейнами и заполучил ключ от их дома. Ричи потрогал порез на подбородке. Для него в бритье не было никакой необходимости, однако это показывало, что настрой у парнишки правильный. И, кажется, подбирал слова, чтобы задать какой-то вопрос. Не волнуйся, про Пэта Спейна я не забыл. Сейчас я тебе кое-что покажу. Я включил компьютер и зашел на сайт Wild Watcher. Ричи подкатил свой стул поближе, чтобы читать у меня из-за плеча. «Ха!» — сказал он, дочитав. «Пожалуй, это объясняет видео няне. Бывают же люди, да? Те, кто подсаживается на наблюдение за животными. Устанавливают кучу камер, чтобы следить за лисами в своем саду. Это как большой брат, только участники поумнее. Впрочем, по-моему, здесь не тот случай. Пэт явно боялся, что животное нападет на детей, и не стал бы поощрять его для развлечения». Похоже, он просто хотел от него избавиться. — Да, наверное. Но от этого желания до полудюжины камер далековато. Наступило молчание. Ричи перечитывал ветку формы. — Дыры в стенах, — сказал он, наконец, тщательно подбирая слова. — Их мог проделать только крупный зверь. — Может, да, а может и нет. Я уже поручил это выяснить. Кто-то вызвал строительного инспектора, чтобы тот проверил дом на предмет осадки и всего прочего. Отчет в стопке. Грамм все сделал. Если вкратце, дом разваливается. Половина стена царела, фундамент проседает. от того и трещины. Вдобавок, там что-то не так с канализацией. Что конкретно, я так и не понял, но через год-два трубы придется менять. Насчет строителей Шинейд Гоган была права. Жулики. Фигачат дома кое-как. Продают и сваливают, пока никто их не раскусил. Однако ваш человек говорит, что с дырами в стенах эти проблемы никак не связаны. Дыра под крышей могла появиться из-за осадки, но те, что в стенах, нет. Ричи встретился со мной взглядом. Если Пэт сам их пробил, гоняясь за белкой, это была не белка. И мы не знаем, он пробил стены или нет. Ну и кто из нас теперь спешит? Я говорю, если... Пробивать дыры в стенах собственного дома — согласен, это жестко. Но ты мне скажи, по твоему дому бегает загадочное животное. Ты хочешь от него избавиться, а бабла на вызов деротизатора нет. Что будешь делать? Заколочу дыру под крышей. Если ты случайно замуровал зверушку, то нужно выждать пару дней, чтобы она проголодалась, а потом оторвать доски, чтобы она могла удрать. Потом повторяешь процедуру. Если зверушка не желает убегать, раскладываешь яд. Если она сдохнет в стенах и провоняет весь дом, ну, тогда ты достаешь кувалду. Но не раньше. Ричи оттолкнулся от моего стола и покатился к своему. Если дыры пробил Пэт, значит, Конор не единственный, у кого не лады с головой. Я же говорю, мы это выясним. А пока знаю. Держать пасть на замке. Ричи накинул пиджак и начал ощупывать узел галстука, пытаясь проверить, правильно ли он завязан и не скособочен ли. Отлично выглядишь, сказал я. Пошли к главному. Он уже напрочь забыл о Квигли, а вот я нет. Предостерегая Ричи, я не упомянул о том, что Квигли никогда не вступает в равный бой. Нюх у него, как у гиены. Он чует слабость, чует запах крови, и нападает на людей только если точно уверен, что сумеет с ними разделаться. Причины, по которым Квигли избрал жертвой Ричи, были очевидны. Новичок. Парень из рабочего класса, никак себя не зарекомендовал, не умеет держать язык за зубами. Легкая добыча, достаточно его подначить, и он сам договорится до неприятностей. Чего я не мог понять, и если бы не прекрасное настроение насторожился бы, так это почему Квигли целил в меня. О'Келли был счастлив. — Те самые орлы, которых я ждал! — воскликнул он, разворачивая кресло так, чтобы сидеть к нам лицом. Он указал на стуле. Прежде чем сесть, нам пришлось убрать кипу распечатанных электронных писем и заявления об отпуске. Кабинет Келли всегда выглядит так, словно бумаги вот-вот одержат победу. Главный инспектор поднял копию нашего отчета. «Давайте, скажите мне, что я не сплю». Я доложил ему о подвижках в расследовании. «Мелкий говнюк», — сказал Келли, когда я закончил, однако в его голосе не чувствовалось особого пыла. Инспектор служил в отделе уже много лет и насмотрелся всякого. — Признание подтверждается? — То, что у нас есть, да, подтверждается. Но он потребовал перерыва на сон, прежде чем мы успели перейти к подробностям. Чуть позже или завтра снова за него возьмемся. — Но этот засранец — тот, кто нам нужен. У тебя достаточно улик? «Я могу заявить прессе, что жители Брайанстауна могут спать спокойно?» и Ричи тоже смотрел на меня. «Да, они могут спать спокойно», — ответил я. «Именно это я и хотел услышать. Я уже от репортеров палкой отбиваюсь. Честное слово, мерзавцы надеются, что этот сукин сын прикончит кого-нибудь еще, лишь бы у них не перевелась работа. Пора их осадить». Келли с довольным вздохом откинулся в кресле, и ткнул коротким указательным пальцем в сторону Ричи. — Куран, ложа руку на сердце, я должен признаться, что возражал против твоего участия в расследовании. — Кеннеди тебе об этом говорил? — Ричи покачал головой. — Нет, сэр. — Так и есть. Я возражал. Думал, что ты еще зелен, задницу себе не сможешь подтереть, если кто-нибудь не поддержит рулон туалетной бумаги. Краем глаза я заметил, как дернулись губы Ричи, однако мой напарник с серьезным видом кивнул. — Я ошибался. Возможно, мне стоит почаще привлекать новеньких, чтобы у моих ленивых дармоедов было о чем подумать. Ты молодец. — Спасибо, сэр. — Что же касается этого человека, — О'Келли ткнул большим пальцем в мою сторону, — то кое кто советовал мне и близко не подпускать его к делу. «Пусть заново заслужит доверие!» — говорили они. «Пусть докажет, что не растерял хватку!» Днем раньше я бы мечтал о том, чтобы найти этих мудаков и заставить проглотить свои слова. Но сегодня за меня это сделает шестичасовой выпуск новостей. Тем временем О'Келли испытующе наблюдал за моей реакцией. «Сэр, надеюсь, я не подкачал?» — невозмутимо отозвался я. «В тебе я был уверен, иначе не стал бы рисковать!» Я послал их куда подальше и оказался прав. С возвращением. Я рад, что вернулся, сэр. Не сомневаюсь. Я был прав насчет тебя, Кеннеди, а ты был прав насчет этого молодого человека. Да ведь в отделе полно парней, которые до сих пор мусолили бы свой хрен и дожидались, что преступник сам во всем сознается. Когда предъявишь обвинение, я бы подождал до конца третьего дня». Хочу убедиться, что в деле не осталось никаких лазеек. Оттан, Наш Кеннеди! В своем духе!» — сказал Келли, обращаясь к Ричи. «Если уж он в кого-то вцепится, бедняги поможет разве что Господь Бог. Смотри и учись. Давай, давай!» — великодушный взмах руки в мою сторону. «Бери столько времени, сколько нужно. Заслужил. Продление срока я тебе выбью». Еще что-нибудь понадобится? Люди сверхурочные. Ты только скажи. Пока что нам всего хватает, сэр. Если что-то изменится, я вам сообщу. Договорились. Келли кивнул нам, подравнял страницы нашего отчета и бросил в стопку. Разговор окончен. А теперь шуруйте в отдел и покажите моим бездельникам, как надо работать. В коридоре, отойдя на безопасное расстояние от двери Окелли, Ричи поймал мой взгляд и спросил. Значит, теперь мне разрешено самому вытирать себе задницу? Над главным инспектором многие ржут, но он мой босс и всегда меня поддерживал, а для меня важно и то, и другое. Он говорил метафорически. Это я понял. А туалетная бумага — это метафора чего? Может, Квигли? — предположил я. И мы, смеясь, вернулись в следственную комнату. Конор жил в подвале высокого кирпичного дома, с облупившимися оконными рамами. Чтобы попасть в его квартиру, нужно было обойти дом с тыла и спуститься по узкой лестнице с ржавыми перилами. Внутри спальня — крошечная гостиная, совмещенная с кухней. И еще более крошечная ванная. Похоже, о существовании этой конуры он давно забыл. Особенно грязная она не выглядела, однако углы затянуло паутина, в кухонной мойке валялись объедки, а в линолеум было что-то втоптано. В холодильнике обеда обеды и спрайт. Одежда Конора качественная, но не новая. Чистая, но не глаженная, ворохом лежала на дне гардероба. Документы хранились в картонной коробке в углу гостиной. Счета, банковские выписки, чеки — все вперемешку. Некоторые конверты даже не вскрыты. Приложив немного усилий, я, пожалуй, смог бы определить, в каком месяце Конор запустил свою жизнь. Окровавленной одежды не видно, в стиральной машине пусто. На просушке вещи не висят. Никаких окровавленных кроссовок. Вообще никаких кроссовок. Зато в гардеробе стоят две пары ботинок десятого размера. — Впервые вижу, чтобы у парня его возраста не было кроссовок, — сказал я. «Выбросил — Выбросил, — отозвался Ричи. Он прислонил матрас Конора к стене и водил рукой в перчатки по нижней стороне. Думаю, это первое, что он сделал, когда вернулся домой в понедельник ночью. Как можно быстрее переоделся в чистое, и выбросил испачканные вещи. «Значит, если повезет, они найдутся где-то неподалеку. Пришлем нескольких парней обыскивать местные баки». Я разбирал груду одежды, выворачивая карманы и ощупывая швы, чтобы проверить, не влажные ли они. В квартире было холодно, отопление, масляный обогреватель выключено, и холодом сквозило прямо от пола. «Даже если мы не найдем окровавленных шмоток, это все равно ничего не изменит». Если юный Конор сошлется на невменяемость, а других вариантов ему, скажем прямо, не остается, то мы укажем на его попытку замести следы. Стало быть, он осознавал, что напроказил, а значит, был не менее разумен, чем мы с тобой. По крайней мере, с точки зрения закона. Я вызвал нескольких счастливчиков на осмотр мусорных баков. Квартира находилась практически под землей, и мне пришлось выйти на улицу, чтобы мобильник поймал сигнал. Значит, даже если у Конора и были друзья... Общаться с ними он не мог. Потом мы перешли в гостиную. Даже при включенном свете в комнате стояла полутьма. Окно, расположенное на уровне головы, выходило на плоскую серую стену, и пришлось вытянуть шею, чтобы разглядеть узкий прямоугольник неба и птиц, кружащих на фоне тучи. Самые многообещающие предметы — громадный компьютер с клавиатурой, усыпанный кукурузными хлопьями, и побитый мобильник — находились на столе Коннора. Трогать их бескирано мы не хотели. Рядом стоял старый деревянный ящик из-под фруктов с потертой этикеткой, на которой была изображена улыбающаяся темноволосая девушка с апельсином в руке. Я открыл крышку. Внутри лежали сувениры Коннора. Застиранный шар в синюю клетку, за ткань зацепились несколько длинных светлых волосков. Наполовину сгоревшая зеленая свеча в стеклянной банке — Наполнивший ящик сладким ностальгическим ароматом свежих яблок. Страницы из карманного блокнота. Сгибы тщательно разглажены. На ней быстрый уверенный рисунок. регбист, бегущий с зажатым подмышкой мечом. Расписанная маками надтреснутая кружка с чайным налетом. Горстка бережно сложенных резинок. Детский рисунок мелками. Четыре желтые головы, голубое небо. Птица в вышине и черная кошка, лежащая на цветущем дереве. Зеленый пластиковый магнит в форме буквы X, Выцветший и пожеванный. Темно-синяя ручка с надписью «Золотым курсивом». Курорт Голден Бэй. Ваша дверь в рай. Одним пальцем я сдвинул шарф с рисунка. В нижнем углу подпись неуверенными прописными буквами «Эмма». А рядом дата. Рожевато-бурые пятна на небе и цветах не были каплями краски. Картинку девочка нарисовала в понедельник, скорее всего, в школе. И жить ей оставалось несколько часов. Наступило долгое молчание. Мы опустились на колени, вдыхая запах дерева и яблок. — Ну вот и наша улика, — сказал я. В ночь, когда их убили, он находился в доме. «Знаю», — отозвался Ричи. «Еще одна пауза. На этот раз более затянутая. Каждый из нас ждал, когда ее прервет другой. В квартире сверху по голому полу зацокали высокие каблуки». «Ладно», — сказал я и осторожно закрыл ящик. «Ладно. Разложим по пакетам, надпишем и двигаемся дальше». Древний оранжевый диван был едва виден под свитерами, дисками и пустыми пластиковыми пакетами. Мы разбирали эти завалы слой за слоем, пытаясь найти пятна крови, встряхивали вещи и сваливали их на пол. «Мать честная!» — ужаснулся я, выкопав телегид за начало июня и полпакета чипсов с солью и уксусом. «Ты только глянь!» — Ричи сухо улыбнулся и поднял скомканное бумажное полотенце, которым вытирали что-то вроде разлитого кофе. Я видал и похуже. Я тоже, но это не оправдание. Мне плевать, что парень сидел на мели, За самоуважение платить не нужно. Спейны тоже разорились, но в их доме не пятнышка. Даже в худшие дни, сразу после развода с Лорой, я никогда не оставлял объедки гнить в мойке. Вряд ли он был настолько занят, что некогда было взять в руки тряпку. Ричи вытащил одну из диванных подушек, усыпанных крошками, и провел рукой по окантовке. Круглые сутки торчать здесь без работы и денег, кто угодно свихнется. Наверное, я бы тоже не заморачивался с уборкой. — Не забывай, он не торчал здесь круглые сутки. Конору было где провести досуг. У него была куча дел в Брайанстауне. Ричард расстегнул чехол на подушке и сунул руку внутрь. — Да, действительно. И знаете что? Свалка здесь, поскольку это не его дом. Он жил в том логове, в поселке. А там все блестело чистотой. Мы обыскали все как следует. Нижние стороны ящиков, задние стенки книжных полок — Коробки с просроченными полуфабрикатами в морозильнике. Мы даже взяли зарядку Конора и подключили телефон Ричи к каждой розетке, чтобы убедиться, что ни за одной из них нет тайника. Коробку с документами мы собирались прихватить с собой в контору, на тот случай, если Конор воспользовался банкоматом через две минуты после Дженни или сохранил чек от компании Пэта, для которой рисовал сайт. Но для начала решили по-быстрому в нее заглянуть. Его банковские выписки же выписали ту же удручающую картину, что и у Спейнов. Приличный доход и основательные сбережения, затем доходы уменьшились, а сбережения сократились. Затем разорение. Поскольку Конор был самозанятым, его падение выглядело менее стремительным, чем у Пэта Спейна. Суммы на чеках постепенно становились все меньше, а перерывы между гонорарами увеличивались. Однако Конор проделал этот путь раньше. Количество заказов начало снижаться в конце 2007 года, а к середине 2008 он уже залезал в сбережения. За последние несколько месяцев на его счет не поступало ни гроша. К половине третьего мы уже заканчивали обыск, раскладывали вещи по прежним местам, меняя наш осмысленный беспорядок на хаотичный беспорядок Конора. Наш смотрелся лучше. — Знаешь, что меня здесь поражает? — спросил я. Ричи охапками засовывал книги на полку, поднимая маленькие пыльные вихри. Что? Тут нет никаких следов других людей. Ни зубной щетки его девушки, ни фотографии Конора с приятелями, ни поздравительных открыток, на календаре ни одной памятки, типа позвонить папе или в восемь встреча с Джо в папе. Ничто не указывает на то, что Конор хоть раз в жизни встречал других людей. Я задвинул DVD-диски в стойку. Помнишь, я говорил, что ему некого любить? Может, у него все в цифре? В наше время каждый второй хранит все в телефоне или на компьютере. Фотки, напоминания о встречах. Книга с глухим стуком упала на пол, и Ричи развернулся ко мне, открыв рот и сцепив руки на затылке. «Черт», — сказал он, — «фотографии». «Сынок, может, закончишь предложение?» «Черт! Я знал, что видел его! Неудивительно, что они были ему дороги!» «Ричи!» Он потер щеки. Глубоко вдохнул и с шумом выдул воздух. «Помните? Ночью Конор сказал, что ему хотелось бы, чтобы из всех спейнов выжила Эмма. Еще бы, пес его раздери! Он же ее крестный отец!» Снимок на книжной полке Эммы. Непримечательный младенец в белых кружевах, разодетая Фиона, лохматый улыбающийся парень за ее спиной. Его лица я не помнил. «Уверен?» — спросил я. «Да, уверен. Фотографию в ее комнате, помните? Тогда он был моложе и с тех пор сильно похудел и постригся. Но, клянусь богом, это он!» Фотография отправилась в контору вместе со всем остальным, связанным с личностью тех, кто знал Спейнов. «Давай еще раз проверим», — сказал я. Речи уже доставал свой телефон. По лестнице мы поднимались почти бегом. Не прошло и пяти минут, как летун, сидевший на горячей линии, откопал снимок, сфотографировал его своим телефоном и прислал Ричи по электронной почте. Картинка была маленькая и зернистая, и Конор выглядел на удивление счастливым и бодрым, однако это вне всяких сомнений был он. Крепко сбитый, во взрослом костюме, он держал Эмму так, словно она из хрусталя, а Фиона тянулась, чтобы вложить палец в детский кулачок. «Охренеть!» — тихо сказал Ричи, глядя на экран телефона. «Угу, mm -hmm, точно подмечено. Неудивительно, что он все знал про отношения между Пэтом и Дженни. Точно. Паршивец все это время смеялся над нами. Уголок рта Ричи дернулся. Ночью мне так не показалось. Но ну, когда он увидит эту фотографию, ему будет не до смеха. Но покажем мы ее только когда как следует подготовимся. Пока не проработаем все факты, к Конору и близко не подойдем. Ты хотел мотив?» Готов поставить немалые деньги на то, что искать его нужно здесь. Похоже, тут старая история. Ричи постучал по экрану. Карточки шесть лет. Если тогда Конор и Спейны были лучшими друзьями, к тому времени они давно друг друга знали. С колледжа, а то и со школы. И мотив мог возникнуть когда угодно. Что-то произошло, все забыли, а потом жизнь Конора идет прахом. И внезапно событие пятнадцатилетней давности снова кажется офигительно важным. Он рассуждал так, словно, наконец, поверил, что Конор наш парень. Я пониже наклонился над телефоном, чтобы скрыть улыбку. А может, мотив появился относительно недавно. Где-то за последние шесть лет отношения настолько испортились, что теперь Конор мог увидеть крестницу только в бинокль. Вот бы узнать, что у них стряслось. Мы это выясним. Поговорим с Фионой, с их старыми друзьями. «Обязательно. Теперь ублюдок от нас никуда не денется. Мне хотелось взять Ричи в шейный захват, словно мы с ним идиоты-подростки, которые по-дружески колотят друг друга. Ричи, друг мой, ты только что отработал свое годовое жалование». Ричи улыбнулся и покраснел. «Да нет, рано или поздно это все равно бы всплыло». «Верно? Но рано гораздо лучше, чем поздно. Теперь полудюжине летунов не придется выяснять, Не заправляли ли Коннор и Дженни машины на одной бензоколонке год назад? А это дает нам на полдюжины больше шансов найти одежду в баках, пока ее не увезет мусоровоз. Ты герой матча, друг мой. Можешь похлопать себя по спине. Он пожал плечами, потирая нос, чтобы скрыть румянец. Просто повезло. Чепуха! Никакого везения не бывает. Удача приходит в результате хорошей следственной работы. А это именно твой случай. Теперь скажи мне. Что ты хочешь делать дальше? Поговорить с Фионой Раферти как можно быстрее. Вот да, черт побери! Позвони ей сам. Ты понравился ей больше, чем я. Мне даже не было обидно это признавать. Постарайся затащить ее в контору как можно раньше. Если приедет в течение двух часов, обед за мой счет. Фиона была в больнице. На заднем плане ритмично пищал какой-то прибор. Алло, — произнесла девушка, и по голосу стало ясно, что она вымоталась до предела. «Э, «Мисс Раферти, это детектив Курон, сказал Ричи. «У вас найдется минутка?» Секундная пауза. «Подождите», — ответила Фиона и, прикрыв трубку ладонью, обратилась к кому-то еще. «Это важно. Я выйду, хорошо?» «Буду рядом. Если что, звони». Раздался щелчок закрывающейся двери, и писк смолк. «Алло?» «Простите, что отрываю вас от сестры. Как она?» «Снова небольшое промедление». «Не очень. Так же, как вчера». — Вы же тогда с ней разговаривали, да? Еще до того, как впустили нас. В голосе Фионы появились резкие нотки. — Да, разговаривали, но всего несколько минут, — спокойно ответил Ричи. — Не хотели ее утомлять. — Собирайтесь снова приехать, чтобы ее расспрашивать? — Не надо. — Ей нечего вам сообщить. Она ничего не помнит. Она даже разговаривать почти не может, только плачет. — Мы все плачем. Голос Фионы задрожал. — Вы не могли бы просто оставить ее в покое? — Пожалуйста. Ричи быстро учился. На этот вопрос он не ответил. — Я звоню, потому что у нас есть новость. Скоро об этом расскажут по ТВ, но мы подумали, что будет лучше, если вы услышите от нас. Мы кое-кого арестовали. Молчание. — Это не Пэт. Я же говорила вам. Я же говорила? Ричи на секунду встретился со мной взглядом. — Да, говорили. — Кто? — Боже, кто он? Почему он это сделал? Почему? Мы это выясняем. И нам кажется, что вы могли бы нам помочь. Может, приедете в Дублинский замок, и мы побеседуем? Там мы расскажем все подробности. Еще одна секундная пауза. Фиона пыталась усвоить услышанное. Да. Да, конечно. Только я... Это может немного подождать. Мама уехала домой поспать, и я не хочу оставлять Дженни одну. Мама вернется в шесть, и я смогу быть у вас, скажем, к семи. Это не слишком поздно. Речи поднял брови, глядя на меня. Я кивнул. «Отлично», — ответил он. «И послушайте, мисс Раферти, сделайте одолжение. Не говорите пока ничего сестре. И матери тоже, ладно? Как только мы предъявим обвинение и все такое, сразу ей сообщим. Но сейчас еще слишком рано. Не хочется, чтобы она расстроилась, если что-то пойдет не так. Обещаете? Да, я ничего не скажу». Она быстро вздохнула. «Этот парень. Пожалуйста». Кто он? Поговорим об этом позже, мягко ответил Ричи. Берегите сестру, ладно? И себя тоже. До скорого. Он нажал на отбой, прежде чем Фиона смогла задать ему очередной вопрос. Я взглянул на часы. Почти три, ждать четыре часа. Не видать тебе бесплатного обеда, солнышко. Ричи убрал телефон и быстро улыбнулся. А я-то уже собрался заказать лобстера. Салат с тунцом устроит? Хочу заехать в Брайанстаун, проверить, как дела у поисковиков. И напустить тебя на пацана Гогонов. Но по пути надо перехватить что-нибудь поесть. Начальник меня по головке не погладит, если ты замертво рухнешь от голода. Салат сойдет. Не хочу погубить вашу репутацию. Ричи по-прежнему ухмылялся. Скромный скромностью, а все-таки он был счастлив. Спасибо за заботу, сказал я. Заканчивай здесь, а я пока наберу Лари. Чтоб прислал своих ребят. Потом выдвигаемся. Ричи слетел по лестнице, прыгая через две ступеньки. «Снайпер — Снайпер! — радостно вскричал Ларри. — Признавался ли я тебе в любви в последнее время? — Никогда не устану это слушать. Что я сделал на сей раз? — Машина? Больше выжелать нельзя. А ведь сегодня даже не день моего рождения. — Выкладывай. Если я прислал тебе подарок, то имею право знать, что в коробке. Ну, первый подарочек был не в самой машине. Когда парни стали ее буксировать, из ниши колеса выпала связка ключей. «У нас есть ключи от машины, у нас, похоже, есть ключи от дома. Один чап и один ель. И, барабанная дробь, у нас есть ключ от задней двери дома спейнов». «Великолепно», — сказал я. Сигнализация, а теперь еще и это. Нам оставалось только узнать, где Конор разжился ключом. Один из очевидных источников через несколько часов заедет к нам для беседы. И тогда заковыристый вопрос о доступе в дом чудесным образом разрешится. Надежный и уютный домик Спейнов был защищен не лучше, чем палатка, установленная посреди променада. Так и думал, что тебе понравится. А уж когда мы влезли в саму машину, ух, как же я обожаю тачки. Мне доводилось видеть парней, которые после дела буквально принимали ванну с моющим средством, но заботились ли они о том, чтобы отмыть свои машины? Ничуть не бывало. В этой прям таки гнездо из волос, волокон, грязи и прочих прелестей. И будь я человеком азартом я бы поставил уйму денег на то, что мы найдем хотя бы одно совпадение между машиной и местом преступления. Притом на коврике со стороны водителя грязный отпечаток подошвы. — Над ним еще придется потрудиться, но я уже сейчас могу сказать, что это след мужской кроссовки десятого или одиннадцатого размера. — Еще более славно. — И, конечно же, — невозмутимо присукупил Ларри, — там есть кровь. Это меня уже не удивило. Изредка в работе бывают такие дни, когда на костях из раза в раз выпадает шестерка-дубль, когда стоит всего лишь протянуть руку, как в нее падает сочная спелая улика. — Сколько? — Пятна повсюду. На дверной ручке и руле только пара смазанных отпечатков. Вернувшись в машину, он снял перчатки. Зато водительское сиденье залито кровью. Мы отправим все на анализ ДНК, но рискну предположить, что она, возможно, принадлежит твоим жертвам. А теперь скажи, что я тебя порадовал. Я самый счастливый человек в мире, и в благодарность приготовил для тебя еще один подарочек. Мы с Речи сейчас по-быстрому оглядываем квартиру подозреваемого. Когда найдется свободная минутка, будь добр, заскочи сюда и прочеши тут все как следует. Кровь мы пока не обнаружили. Ты уж извини. Зато для Кирана есть еще один компьютер и телефон. Да и вы наверняка найдете, чем себя развлечь. Да ты прямо рок изобили! Скачу во весь опор. А вас с твоим новым другом я застану? Скорее всего, нет. Вернемся на место преступления. Твой Бобролов уже там? А как же! Скажу ему, чтобы вас подождал. а жаркие объятия приберегу на потом. Чао!» — Ларри повесил трубку. Дело начинало обретать очертания. Я чувствовал это почти на физическом уровне, словно мои позвонки негромко щелкали, уверенно вставая на место. И впервые за много дней я смог выпрямиться и вдохнуть полной грудью. Келестер рядом с морем, и на секунду я уловил дуновение соленого ветра, свежего и дикого, который прорезал все городские запахи, Чтобы найти меня. Убрав телефон в карман и начав спускаться по лестнице, я внезапно поймал себя на том, что улыбаюсь серому небу и кружащим птицам. Ричи складывал хлам обратно на диван Ларри балдеет от машины Конора. Волосы, волокна, отпечаток ноги, и представь себе, ключ от задней двери Спейнов. Ричи, друг мой, нам сегодня везет. Зашибись. Угу, зашибись. Ричи даже не поднял глаза. «В чем дело?» Он обернулся, словно вырываясь из объятий сна. «Ни в чем. У меня все супер». Его лицо замкнулось, осунулось, стало сосредоточенным. Что-то случилось. «Ричи, просто мне нужен этот сэндвич, вот и все. Я вдруг хреново себя почувствовал, понимаете? Наверное, сахар в крови упал. Да еще здешний воздух и все такое. Ричи, если что-то произошло, ты должен мне сказать». Речи посмотрел мне в глаза. Он выглядел юным и совершенно потерянным, и когда его губы шевельнулись, я знал, что он хочет попросить о помощи. Но потом его лицо застыло, и он ответил. «Все нормально. Серьезно. Идем, да?» Теперь, когда бесконечными глубокими ночами я думаю о деле Спейнов, то вспоминаю именно это мгновение. Все остальные ошибки и промахи можно было исправить, Но это ранит так глубоко, что я сжимаюсь от боли. Холодный неподвижный воздух, тусклое пятно солнца на стене за окном, запах черствого хлеба и яблок. Я знал, что Ричи мне врет. но что-то увидел, услышал, наткнулся на новый кусочек головоломки, и в голове у него сложилась совершенно иная картина. Мне надо было давить на него, пока он не расколется. Я понимаю это. Понимал и тогда, в квартире с низким потолком, где пыль покалывала ладони и мешала дышать. Я понимал, или понял бы, если бы собрался, вопреки усталости и другим пустым отговоркам, что за речи отвечаю я. Я подумал, что он что-то заметил, окончательно убедился в том, что Конор тот, кто нам нужен, и теперь хочет в одиночестве залезать раны, нанесенные его самолюбию. Я подумал, что он набрел на какую-то зацепку и хочет с ее помощью отыскать мотив, прежде чем делиться ею со мной. Я вспомнил другие пары детективов, которые продержались дольше, чем большинство браков. Их слаженную работу, обоюдное доверие, надежное и практичное, словно пальто или кружка. О нем никогда не говорили, но всегда на него рассчитывали. — Да, наверное, тебе и кофе не помешал бы, — сказал я. — Лично мне точно. — Пошли отсюда. Ричи швырнул остальное барахло Конора на диван, взял большой мешок для улик, в котором лежал ящик из-под апельсинов, и протиснулся мимо меня, стаскивая зубами перчатку. Я услышал, как он тащит ящик вверх по лестнице. Прежде чем выключить свет, я в последний раз оглядел каждый дюйм квартиры в поисках загадочной вещи, которая неожиданно возбудила внимание Ричи. Квартира была безмолвной, унылой. Она снова замыкалась в себе, Снова выглядела брошенной. В ней ничего не было.